Глава девятая домик в деревне оказалась скрунная двушка в панельной пятиэтажке, а сама деревня городком километров 30 от Москвы. Все трое отошли ко сну еще до полуночи, а поутру проснулись, достаточно бодро, потому, наверное, что твердое намерение напиться им же и осталось. Махнули граммов по 200 не больше, Закусили консервами, их у Ваньки скопилось на целую роту, и отправились спать. Завтрак прошел под негромкое брюзжание Евтюхина. За прошедшие годы то слишком привык к хорошему, поэтому спалось ему, видите ли, неважно. На надувном матрасе совершенно не радовала яичница с тушенкой на завтрак. И самым настоящим оскорблением эстетических чувств явился Растворимый кофе. Таким у него в департаменте даже охрана брезговала. Циц, Негромко хлопнул ладонью по столу Кузьмин. И госслужащий послушно замолчал. Отведенное на нытье время подошло к концу. Мы слушаем, командир. Воздесенский собрал со стола грязную посуду и вложил в раковину. Для начала начал тут, Извлекли сим-карты из телефонов повседневного использования отключили сами аппараты на всякий пожарный. — Еще вчера. — Обижаешь. Далее, первое, что делается в таких случаях, прячем женщину и детей. Лично у меня ни тех, ни других. — что тоже бог не дал, — сообщил Евтюхин. — Где супругу черти от без понятия. Неделю назад, по слухам, была с бойфрендом в Доминикане. «Высокие отношения!» — восхитился Ванька. «А у меня все еще проще. Многочисленное семейство воскресенских прямо перед вами». Своей благородной фамилией он был обязан тому факту, что где-то трех месяцев от роду был подброшен к крыльцу дома малютки как раз в тот самый день недели. А почему был назван Иваном? По имени и отчеству. А почему, собственно, и нет?» «Хотя бы с этим порядок. Тогда переходим к неприятному. Вчера, как сами понимаете, всех нас пытались грохнуть, что странно». «Ну ладно, этот фрукт...» кивнул в сторону Воскресенского. «Но нас-то двоих за что? Лично у меня на настоящий момент врагов не наблюдается. От слова совсем». «Та же самая картина», после короткой заминки сказал Евтюхин. «Вспомнился...» Вчерашний разговор с собственным замом. Нет, за отказ поучаствовать в бездарной афере так не заказывает. Да и не успел бы Женечка, даже если бы в его бедовую головушку и заглянула подобная мысль. — Да у меня, между прочим, тоже все ровно, — заявил Воскресенский в последнее время. Тогда получается, что это привет из прошлого получилось почти хором.